Глава 9. Знаки повсюду. 3 сентября, 07.05, после вечеринки для первокурсников. Остров Аран, элитный ЖК, источник жизни. Вечеринка для одаренных целителей первокурсников закончилась неожиданно. Слово за слово и захмелевшая мадам Койц решила подвести меня домой. Приехали мы, правда, к ней, а чем занимаются молодые студенты ночью, и так понятно. Следуя джентльменскому этикету, мне пришлось проснуться чуть раньше леди, быстренько собрать с пола свои слегка разодранные Хельгой вещи и на цыпочках пробраться в прихожую. Благо, опыт есть. Пока жил в Москве, пару раз так делать уже приходилось. Тут-то меня и накрыло очередной волной удивления». Прихожая Коиц, она же ее личная лестничная клетка, соединена с небольшой квартиркой ее личного водителя-охранника. Помню, вчера Хельга объясняла, что все квартиры в элитных жилых комплексах Арана имеют такую опцию. В общем, вау! Все время забываю, в насколько аристократически продвинутой стране мне довелось учиться. Водитель Жорж Сартр, он же Жорик, выходец из Российской империи, встретил меня в прихожей. На плече махровое полотенце, в руках опасная бритва. Все лицо в пене для бритья. «Госпожа!» — водитель глянул на дверь. «Еще в кровати. Притворяется, что спит. По привычке делаю щелчок и понимаю, что стены и двери тут экранированы. Никого, кроме нас с Жорой, рядом нет. Но, скорее всего, тоже встала и готовится к академии. Эх, молодость!» Вечный ветеран, два, понимающий, улыбнулся. «Помню, в студенчестве мы тоже бегали по...» «Миш, я это к тому, что у одаренных либидо повыше, чем у простых людей». «Жор, я вообще целитель». Назидательно поднимаю палец. «Причем действующий. У меня и лицензия имеется». «Ну-ну, усы, лапы и хвост. Вот мои документы». Жорик хохотнул над своей же шуткой. «Миш, я про то, что у вашей целительской породы...» Лебеда через край бьет. Силы жизни в тельце много. Вот она и ищет выход через любовные утехи». «Ой, не бей по-больному». Шутливо хватаюсь за сердце. «Я уже три месяца в Аране, а у меня дома постель до сих пор никто не греет. То работа, то в СИЗО сижу, то командировки, то еще где-то ночевать приходится». По мере услышанного, лицо Жоры вытягивалось все сильнее и сильнее. «Да, Влатов! Так ты реально целитель? Нет, блин, диплом купил. Достаю из портмоне карточку лицензии. Три штуки баксов плюс экзамен в госпитале Красного Креста и сможешь получить такую же. Офигеть на! Жора аж на просвет глянул на мою лицензию. Тебе же только 18. Откуда на? Летний лагерь академии, потом практика в госпитале. Отобрав лицензию у водителя, торопливо запихиваю ее обратно в портмоне. «Так, мне домой пора. Надо переодеться перед тем, как на учебу поехать. Подскажи, какой тут адрес для вызова такси?» «Сам тем временем достаю телефон и вижу пять пропущенных вызовов от Рыжикова. Наш сотрудник из отдела договоров в Романов и Ко без причины в 6 утра звонить не будет. Повод? Да что угодно. Сегодня четверг, рабочий день». Ночью в порт Арана прибыло наше новое судно «Иван Рогов» — универсальный десантный корабль Российской империи. На борту одних только одаренных морпехов, больше 800 человек. Всех их надо оформить, распределить по доходным домам и банально закрыть вопрос с медицинской страховкой. Это же морпехи, они к нам прямо с рейда византийцев приплыли. Наверняка и раненые на борту есть. В общем, работы в ближайшую неделю ожидается море» но, опять же, Рыжиков без серьезной причины в такую рань не стал бы мне звонить. Сразу набираю номер Васи. Звонил. «Босс!» «Да, доброе утро!» Из трубки доносится облегченный вздох. «Слава богу, с вами все в порядке!» «Не считая легкой головной боли!» «Что случилось? На часах всего 7 утра!» «Так это... Э, я когда от вас съезжал, крем свой в ванной забыл!» Мне его доктор прописал мазать, ну, когда там заболит. Сегодня в 6 утра к вам прихожу домой, а там какой-то пацаненок под дверью крутится. Записку, вам кажется, под дверь просунул, а как меня увидел, убежал. Чуть с лестницы, ведущей на ваш чердак, не навернулся. Потом я попытался сам тихо зайти и вещи свои забрать, но старые ключи не подошли. Звоню, звоню в дверь, а вы не открываете, трубку тоже не берете. Я уже было плохое подумал». Когда уже уходил, заметил, что около дома другой странный тип крутится. Даже не знаю, что с ним не так. Одет вроде нормально, во все цветастое. Ко мне он подходить не стал, но я готов зарплату за сентябрь на спор поставить, что он за вашей дверью приглядывал. Дмитрий Алексеевич просил предупреждать, если заметим что-то странное. «У нас в команде управляющих. Княжич Романов — главный параноик». Все же у нас военный бизнес, ответный ход от тех же шведов или византийцев может прийти когда угодно. Но сейчас на ум приходит один вполне конкретный человек. Тот тип, — перед глазами предстает встреченный Рудольф Миллер. — Был одет в полосатые брюки и оляпистый пиджак? — Да. Неуверенность в голосе Рыжикова не расслышал бы только глухой. — Босс, я не помню. Ни лица, ни одежды. Меня просто напрягло, что он смотрел на дверь, пока я около нее топтался. Вот решил убедиться. Если бы вы до восьми часов не отозвались, я бы Дмитрия Алексеевича поставил в известность». «Понял, Рыжиков. Пока отбой. Романову ничего не говори. Едва положив трубку, тут же получаю смс-ку от посредника Жан-Пьера». Владелец бара «Октопус» тот еще махинатор и не прочь подзаработать любым возможным способом, будь то контрабанда или сбыт краденных артефактов. Пьер возьмется за что угодно. Уже предвкушая жирный разовый заказ, открываю сообщение. «Ди, одна дамочка ищет сильного целителя, желательно такого, который не станет болтать о самом факте лечения и проблемах пациента. Одаренная, улыбчивая, сорит деньгами. Рассказала тебе, вот ее номер». «Х-Х-Х-Х-Х. Как обычно, если все получится, с тебя доля». Каждый вылеченный пациент расширяет мою сеть контактов. Плюс, опять же, практика, которая мне потом сто раз пригодится. Поэтому, пока работал в порту, брал и откровенно левые заказы. Теперь есть связи среди торговцев-крадиным и контрабандистов. Даже знаю, где можно нанять молчаливых ребят на любую грязную работенку. Однако сейчас чуйка бьет тревогу. Сначала странная реакция на рукопожатие с Рудольфом Миллером на вечеринке. Потом Рыжиков звонит в 6 утра и утверждает, что кто-то следит за моим домом. Теперь еще и странная девушка, ищущая сильного целителя через серого посредника. Мягко говоря, странная цепочка совпадений для одного дня. Жора помахал рукой у меня перед глазами. — Миш, ты чего, заснул? — Задумался. Скептическим взглядом осматриваю свою рубашку с оторванными пуговицами. «Жор, одолжи иголку с ниткой. Мне, видимо, прямо так в академию придется ехать». Времени до учебы оставалось еще много. Успел заехать в кафе и перекусить. Заодно купил в магазине подарочную бутылку цинской рисовой водки с замаринованной внутри змеей. Выглядит экзотично. Рептилия оказалась угольно-черной, с крупной чешуей и глазами рубинового цвета. Такие напитки не пьют, а ставят на видное место в доме. Придет к тебе гость, увидит такую вот гадость на полке и скажет «Вау! Откуда?». И так у хозяина дома появляется повод рассказать историю. В общем, статусный предмет для состоятельных господ. «Сегодня мне в очередной раз повезло застать Лейджо Джо около кабинета до начала рабочего дня». Целительница в свойственной ей манере молча открыла дверь и столь же молча пригласила внутрь. «Госпожа магистр, это вам!» С чуть дрожащими руками протягиваю даме пакет с бутылкой. Глаз Лейджо заметил дрожь, а нос мгновенно учуял запах алкоголя. «Наложите уже на себя очищение от токсинов!» Целительница недовольно покачала головой. «Головная боль будет мне уроком!» «Улыбаюсь, но магистр мгновенно напрягается, замечая мою нервозность. Я по делу». Неопределенно фыркнув, Лей Джо поставила бутыль на ближайший стол. «Ей такие, наверное, дарят по десятку раз в месяц». «Вы всегда по делу, Давлатов. Магистр, тем не менее, поворачивает бутыль так, чтобы всякий входящий в кабинет мог увидеть ее в свете солнца. «Оттого вы приятный собеседник. Секунду». Целительница, положив свою сумку на стол, торопливо прошагала в дальний угол кабинета. Пилик-пилик, скан отпечатка пальца, и массивная дверь отворилась. Монструозных размеров шкаф-сейф-холодильник мне довелось увидеть в действии впервые. Эликсиры, рост волос, ингредиенты, алхимические пилюли и ампулы боевых стимуляторов. Глаз аж начал дергаться, зацепившись за полку с надписью «Четвертый и пятый ранг». В личной сокровищнице Лей Джо нашлись снадобья, каких не сыскать на открытом рынке. В общем, старший магистр, пять, оказалась не так проста, как мне думалось все это время. Лей Джо, чуть покопавшись в холодильнике, сунула руку в самый дальний уголок и выудила оттуда светящуюся пол-литровую бутыль. Холодненькая, небрежно обвязанная бичевкой, она, тем не менее, мгновенно вызвала у меня приступ слюноотделения. Взгляд прямо-таки прикипел к бутылке — Заметив мою реакцию на холодильник, целительница поводила бутылкой из стороны в сторону. Мои глаза само собой не отрывались от флакона. "Ваш талант, Давлатов, это что-то с чем-то". Тихо посмеявшись, целительница закрыла шкаф в сейф и подошла ко мне. "Знать, что у тебя в организме дефицит духовных частиц, и чувствовать на уровне инстинктов это разные вещи. Догадывайтесь, что у меня в руке?" "Эфир", произношу не думая. «Нам выдавали его в госпитале на Шри-Ланке после рабочих смен. Только там мелкие колбочки были, а у вас целая бутыль». Понятие «восстановить силы» у одаренных состоит из четырех частей. Физическая и психическая выносливость, как у всех живых существ. Затем, само собой, запас маны. Обычно именно она становится камнем преткновения. Четвертый, самый ценный и многогранный параметр — это эфирные частицы — Из них плетутся техники, напитываемые манной. Из них же состоит духовное тело одаренного. Поэтому, будь то целитель, стихийник, боевик или метаморф, эфирные частицы нужны нам как воздух. Какое-то их количество восполняется само собой, и обычно этого хватает. Но если ты целитель и каждый день тратишь свои эфирные частицы на лечение пациентов, то возникает эфирный голод». Поэтому в госпитале Харана выдают своим сотрудникам эфир в небольших дозировках. Мой случай чуть более уникальный и не вписывается в привычные рамки. Скорость развития духовного тела выше нормы минимум в три раза. Да Влатов, у вас сильный эфирный голод. Лей Джо взглядом указала на мои подрагивающие руки. На лицо первые психосоматические признаки. Вы не хотите применять целительские техники, даже на самом себе. Подсознание защищает вас от любых ненужных трат эфира. Целительница, хитро улыбнувшись, протянула мне бутыль. Конечно, я его взял, но тут же накинул на себя фокус. Нельзя пить то, что дал малознакомый человек, тем более если речь об одаренных. Зрелость ума в вас все же есть. Лейджо кивнула своим мыслям. Вам это нужно, так что пейте. Просто так хмурюсь». «Госпожа, вы мудры, и мы оба взрослые люди. Я знаком с культурой цинского народа. Вы не стали бы отдавать мне бутыль эфира просто так?» Цена такого флакона — минимум 70 тысяч долларов. Для получения эфира алхимики тоннами перерабатывают туши чудовищ, мусорные алхимические ингредиенты и черт знает что еще. Суть в том, что эфир нужен всем, кто часто использует техники в своей работе. «Будь ты стихийником-строителем или бойцом с передовой на зачистке аномалий, эфир для тебя будет ценным ресурсом». Услышав мой вопрос, целительница усмехнулась. «Считайте это ответным подарком», — Лей Джо легким кивком указала на бутыль со змеей внутри. «История — тоже ценный дар. Теперь, смотря на ваш подарок, я буду вспоминать день, когда оказала вам посильную услугу». Лей пальцем постучала по крышке флакона. «Вам лучше выпить весь этот эфир прямо здесь. Я помогу убрать последствия от передозировки. Заодно покажу, как в будущем лечить пациентов с похожими симптомами». Меня о таком дважды просить не надо. Уже через секунду, сорвав с бутылки крышку, я влил в себя холодный божественный нектар. Эфир тут же начал впитываться в духовное тело. Кровь побежала по венам, разгоняясь все быстрее и быстрее». Но уже в следующий миг меня коснулась пара активных техник магистра. Их надо не просто накладывать на пациента, но потом еще держать над ними контроль. — Вот так. Пейте и не торопитесь, — спокойно шептала госпожа магистр, водя надо мной руками. — Не дайте физической оболочке сгореть от перенапряжения. Аккуратно распределяйте властью эфир внутри своего духовного тела. Тело бросило в жар, заставив и без того несвежую рубашку пропотеть еще раз. Уже через полминуты меня начало колотить от холода. По коже забегали мурашки. Но обошлось. Симптомы передозировки эфира стали стремительно сходить на нет. Лейджо Джо буквально через пять минут прервала действия активных техник. «Постарайтесь больше не доводить себя до такого», — произнесла она, недовольно морщась. «Про обязательные эликсиры тоже забывать не стоит». Ваша телесная трансформация далека от завершения. «Зачем?» «Что зачем?» — нахмурилась Лей Джо. «Зачем вам, неопытному, решила помочь с эфиром?» Едва подрагивающая губа дала понять, что, будь воля магистра, чуть слабее, она бы всю следующую тираду произнесла одним лишь матом. «Потому что дар целительства вам дан, а умения беречь себя — нет. Да куда ваши родители? Ах да...» «Российская империя!» «Но голова-то где?» Магистр несколько раз ткнулась себя в висок. «Михаил, вы уже целитель! Сами себя довели до сильного эфирного истощения!» «Хочется ответить, денег немного не хватило, но падать в глазах Лейджо еще сильнее мне как-то не с руки. Да, Влатов!» Магистр сжала кулаки, смотря на меня серьезно. «Если говорить строго по делу...» то через полгода я желаю видеть вас в составе экспедиции в аномалию рода лей. Таково мое личное условие и условия патриарха рода. Я не знакома с бойцами романов Ико, но знакома с вами. Вы ненавидите быть должным, и именно поэтому я вам помогаю. Вот. Вы хмуритесь, когда это кто-то понимает. Эмилия сказала то же самое. Когда вам что-то нужно, вы никогда не приходите с пустыми руками. А так поступают далеко не все». Вам не чужды амбиции аристократов, но при этом ваш собственный кодекс чести не запрещает вам вести дела с подпольным миром. Вам глубоко плевать, будет в руках пациента звонкая монета или связи. Показав две своих могучих ладони, Лей тут же сжал их в кулаки. «Вы возьмете и то, и то, Довлатов. В отличие от большинства студентов Куба, вы не тот росток, что просто вытягивает из почвы предков все соки. Нет!» Вы корнями и ветвями цепляетесь за все вокруг. Мне и самой видно, что за три летних месяца до поступления вы добились большего, чем большинство выпускников Куба за всю жизнь. «Вам опять из-за меня звонили?» — доходит до меня мгновенно. «Звонили?» — магистр фыркнула и вдруг заулыбалась. «Нет, не так все было». На одном из последних званных вечеров правителя Арана ко мне подошел посол Швеции. Спросил, нет ли среди моих личных учеников некоего Михаила Довлатова. Сказал, что не хочет ссориться со мной. Секунды три до меня доходит суть, стоящая за словами Лейджо. Тот факт, что шведы, у которых увели крейсер Суворов из-под носа, все еще не дали о себе знать, видимо, следствие протекции старшего магистра 5. Лей-джо целитель. С таким поссоришься, и однажды можно попросту не проснуться. Выходит, мой долг, измеряемый ведрами текилы, только за это утро вырос раза в три». «Простого спасибо, тут будет мало», — качаю головой. «Вот», — магистр, фыркнув, ткнула меня пальцем в грудь. «Вы умеете ценить чужую помощь, Довлатов. Потому иметь вас в должниках — само по себе ценный актив». На моем лице расцвела улыбка. «Спасибо за этот урок, госпожа Лейджо. Со взаимоотношениями, построенными на Кодексе Чести, мне пока не приходилось сталкиваться». «Да, Влатов, вы порой невыносимы». Магистр легко вздохнула. «Ну, в хорошем смысле. Теперь, когда мы во всем разобрались... А я искренне надеюсь, что вы запомните сегодняшний урок. Говорите уже, зачем с утра пораньше ждали меня около кабинета». Аккурат в этот момент в кармане завибрировал телефон. Целительница, понимающая вздохнув, махнула рукой и отошла в сторону. Мне опять пришло сообщение, но в этот раз от Манье, главы профсоюза работников порта Арана. «Доброго начала дня вам, месье Давлатов! Ночью в порт прибыло судно с Филиппин. Экипаж не из болтливых. Некоторые выглядят больными, но санитарный контроль их пропустил». Их старпом спрашивал о целителе, который готов помочь и не будет задавать лишних вопросов. Платят золотыми монетами. Мне тоже кое-что перепадет, если вы им поможете. Следом пришло еще одно сообщение, только из рабочего чата Романов и Ко. Написали логисты, арендовавшие в порту Арана склад под нужды крейсера Суворов. Теперь, видимо, там же будут храниться вещи для нашего санитарного судна Иван Рогов. «Да, Влатов, что за хрень?» «Звонил какой-то мужик и сказал, что к нам сегодня две машины от рода «Хаммер» привезут. Вручение строго тебе и под роспись. Ты о таком не предупреждал. Нам этот автопарк даже поставить негде». Опять ничего не понятно. Почему машины две? Артур «Хаммер» ведь точно говорил об одной машине. Вторая-то откуда взялась? На всякий случай отписываюсь, что заеду на склад после учебы в Кубе. Пусть тогда же и машины привозят». Наконец, настал момент, когда телефон был спрятан обратно в карман. Вдыхаю и выдыхаю, но дыхательная гимнастика ни капли не помогает. Наоборот, нервозность усиливается с каждой секундой. Закончил? Лейджо хмурится. «Да тут такое дело!» Чувствую себя крайне глупо, но магистру о таком можно рассказать. «Кажется, кто-то открыл охоту на свободных целителей в Аране». Пришлось во всех подробностях рассказать события последних 12 часов. Действует явно не один человек, а целая группа и через самые разные слои населения. Тусовки одаренных студентов, частные клиники и специалисты, теневой рынок лекарских услуг. Мне, можно сказать, повезло засветиться везде, где требуются услуги сильного целителя для обычных людей. Те, у кого есть лицензия 2-3 ранга и выше, обычными людьми почти не занимаются. Их удел — лечение одаренных от ранга ветерана, два и выше. Как бы банально это ни звучало, но сильных целителей иногда крадут. Причем так делают и византийцы, и пираты, и тайные криминальные организации, и вообще много кто еще. Но конкретно в случае Арана почерк несколько иной. Действует явно группа, но так, будто собирается устроить дерзкий налет и скрыться. Лейджо уделила наибольшее внимание вчерашней встрече с Рудольфом Миллером. Магистр тут же достала свой планшет и начала в нем что-то тыкать. «Миллер. Миллер. Второкурсник». Глаза целительницы забегали по экрану. В первые два учебных дня в Академии не появлялся. Проживает в элитной части острова хвост русалки. Данных о пересечении КПП нет с конца августа. Вероятно, с началом обучения переселился в квартиру недалеко от Академии. У СБ «Арана» на Рудольфа Миллера никаких важных данных нет. Телефон активен. В противоправных действиях не замечен. Репутация безупречная. Родство с воздухом перевелся к нам из Гарварда. Но Миллер мутный. В моих словах плещется целое море сомнения. Ни с кем другим, ни до, ни после. Моя манна не вела себя так странно. Мне даже просто рядом с ним находиться некомфортно. «Сканирование?» Целительница выгнала бровь. «Вполне возможно, что это его дар рода. Некоторые благородные так собирают информацию перед вербовкой. Считывают ранг, тип родства, наличие телесных и духовных аномалий. Нет, не было никакого отклика маны. В тот же миг мне вспомнились обстоятельства моего прибытия в Аран. Тогда дед использовал технику большого брата, как-то незаметно наложив ее на меня. Нет, не сходится». Я уже давно не новичок в целительстве и заметил бы любой намек на колебание силы. Ассистировать магистрам четыре, и старшим магистром — пять. Мне на операциях в Красном Кресте тоже приходилось. Холодный ожог. Сжав правую ладонь в кулак, постарался вспомнить вчерашний вечер. Ощущения примерно такие же, как если голой рукой трогаешь холодную железку на улице. Кожа мгновенно примерзает и чувствуется боль — Особенно когда отдираешь руку. С Миллером было точно так же. Услышав последнее, целительница резко нахмурилась. Мне надо кое-что проверить. Лейджо поднялась с места. Идите на лекцию, студент Давлатов.